Глава 26. В 1936 году они закрывают бистро 20 августа и не работают до 31. -го. Люсьен вешает большое объявление: "Закрыто по случаю отпусков". Даже чайка исчезает с крыши. 11 дней граждане Милли выпивают в одиночестве, чинят водопровод, ковыряют землю в саду, пилят дрова, смазывают колодезный ворот. Сопровождают жен на мессу. Деревенское кафе закрыто впервые со дня основания. Даже старики, забывшие, сколько им самим лет, не упомнят подобного. Люсьен и Элен вновь открываются 1 сентября. Бадлер уже топчется перед дверью с вырезанной из газеты фотографии Джанет Гейнер. Он входит в Бистро с новой подружкой, как в храм на венчание. В этот день все клиенты немножко дуются на хозяев, особенно на Элен, считая, что именно она решила уйти в отпуск. Мужчины в основном хранят молчание. Кроме тех моментов, когда разглядывают Джанет Гейнер и заявляют, что она красивейшая женщина мира, а некоторые могли бы взять с нее пример и причесаться поаккуратней. Элен не реагирует. Она вернулась к привычным занятиям, зашивает дырявые карманы и штопает локти, не замечая своей глянцевой соперницы. Вечером, через час после закрытия, она находит портрет, забытый кем-то на дальнем столике. Интересно, звезда умеет читать? Этот вопрос она всегда задает себе первым при встрече с любым человеком. Элиан научилась читать в 16 лет. Ей показалось, что, прикоснувшись к алфавиту Брайля, она заново родилась и научилась дышать. Потом пришли слова, а за ними и фразы. Первую из «Жизни» Гидема Пассана Элен никогда не забудет. Этот роман она с тех пор прочла двадцать, а то и тридцать раз. Ребенком ее почти не ласкали так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. Читая мрачные фразы вроде такой, тогда окружавший ее сырой и угрюмый пейзаж, заунывный шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такой глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться. Она ликует. Каждое слово подобно пьянящему глотку солнечного тепла. Раньше, не умея читать, Элен во многом напоминала Жанну, героиню Мапасана, чья юность прошла в монастыре. Элен казалось, что она скользит по поверхности вещей и людей. Читая, она как будто наслаждается сочным фруктом, о котором мечтала годами, а теперь чувствует его сладкий вкус на губах, языке, в горле и на пальцах. Жизнь до чтения состояла из привычных каждодневных жестов, которые в конце дня погружали ее в глубокий сон, как усталую тягловую лошадь. Теперь ночи, Элен, населены с нами, загадочными персонажами, музыкой, пейзажами, ощущениями. Элен смотрит на Джанет Гейнер, любуется ее задумчивым и одновременно вызывающим взглядом, бровями идеальной формы, идеальным ртом, идеальными волосами, обнаженной шеей. Элен не хватает духу выбросить портрет, и она засовывает его между двумя бутылками Мальвазии Сент-Андре. Через какое-то время снимок прикнопили к стене между бутылками лимонада и бокалами. Там он и висел много лет, а закончил свои дни на кофейном автомате, появившемся в заведении после войны вместе с Кока-Колой. Всякий раз, когда в чашку утекла горячая коричневая жидкость, Бадлер заявлял, что пар портит прическу Джанетт.